— Ты разрушила наш мир. — Эльза, ты разрушила наш мир, мой мир до основания и невосстановимо. Ты разрушила меня, словно с дулом у виска принудила рухнуть в бездну, придала кислый тошнотворный вкус всему, что было до сих пор в моей жизни. О, лучше б ты меня убила, отравила или как угодно. Наш ласковый лес опустил и обуглился. — Не знаю, какая дьявольская сила могла подвигнуть тебя на такую безжалостную подлость, настоящее насилие. Ты лишила меня дома, семьи, детей, смысла жизни, всего, чего только можно было меня лишить. Ты меня лишила, меня самого, меня больше нет. Ты не просто уничтожила семью, ты стерла саму идею «меня», сам принцип, саму мою первооснову. Все самые страшные преступления, самые отвратительные гнусности оправдываются самозащитой, например, как Комитет общественного спасения, как высшая мера социальной защиты. И это неудивительно. С чего ты взяла, что я собираюсь причинить вам какой-нибудь вред? С самого начала истории я ничем не высказывал таких намерений. Я послушно подписывал документы и выполнял все твои просьбы. Пока что вред причиняла мне только ты. Зачем так жестоко, так неотвратимо поступать с человеком, особенно если учесть, что воображаемые тобой действия, от которых ты себя защищаешь, никогда не произойдут? С чего ты взяла, что я собираюсь вам мстить? Ведь вы – мои кровинушки. Как же я могу желать вам вреда? Но ты не веришь и оправдываешь этим свою жестокость, применяя ко мне высшую меру социальной защиты, практически уничтожая меня. И самое обидное, я не помню, чтобы за 30 лет ты была настолько жестока с кем-либо еще. Да, твои опасения можно понять. Стоит допустить меня, дать мне возможность говорить, как все твои доводы рассыплются, словно карточный домик». Поэтому нужно заставить меня молчать. Но недаром говорят, если любишь, отпусти. Значит, таким образом я проявляю наивысшую степень своей любви к тебе. Я тебя отпускаю. Ты имеешь дело с выдуманным тобой фантомом. Более того, что бы сейчас ни случилось в твоей жизни, ты будешь подозревать, что это результат моих злых намерений или проклятий. Ты глуха на своем пьедестале самозащиты. Конечно, в молодые годы я был довольно мстительным человеком, безжалостным в бизнесе, преследующим своих обидчиков и конкурентов. И теперь ты предположила, что отойдя от церкви, я вернусь к своим старым взглядам. Но к вам это не относится. Впрочем, для меня в любом случае не будет возврата к прежнему. Идея мести мне опротивила, хотя твоя клика во главе с вашим новым родственником-инспектором, разрушившим нашу церковь и жизнь, более чем заслуживает отмщения». И все же вам нечего опасаться. Ты приняла мою веру за слабость, как это часто бывает. Тебе было плевать, что людям, жившим у нас в доме, наша помощь была нужна как воздух. В свою очередь, люди, жившие у нас в доме, сами были необходимы мне как воздух. Потому что, увлекаясь бедами чужих, я забывал собственное несчастье. Теперь мне этого сильно не хватает, хотя и кажется, что многое, сделанное нами, было абсолютным безумием. И действительно, без крепкой веры все совершенное не имеет никакого смысла. Даже больше, как оказалось, это не имеет смысла и с верой. В прежние годы я прилагал максимум усилий, чтобы обеспечить родных всем, в чем они только могли нуждаться, исполнять их самые сложные фантазии. Но что бы ни делалось, что бы ни происходило, все оказывалось ненужным, излишним, невостребованным. Стоило чему-нибудь пойти не так, и я всегда оказывался в этом виноват. Впрочем, вы были недовольны, даже когда дела шли как надо. По твоей логике, получается, что в своей новой прихоти обратиться к церковной жизни я вновь попытался дойти до некоего безумия, и, соответственно, опять оказался неправ, теперь уже навсегда. Но главным обвинением против меня можно считать утверждение, что я не способен на любовь, что все испытываемое мною по отношению к жене и детям – не глубокое чувство, а холодный расчет или некая иллюзия. Однако утверждать такие вещи нельзя, потому что у любви нет стандарта. Конечно, есть божественная любовь, но о ней мы сейчас говорить не будем. Потому что она требует добровольного самораспятия и настолько граничит с оголтелым садизмом по отношению к тем, кого любит Бог, что тут недалеко и до ереси. «Я говорю о любви обыкновенной. Заявление, что человек не может и не умеет любить, мне кажется бессмысленным. Только сам человек может сказать, что в его понимании есть любовь. Испытывает он это чувство или нет?» «Я верю, что любил все цело, все поглощающее. Я отдавал себя всего, испытывал самую ласковую нежность, какую только возможно вообразить. Я придумывал чудные названия своим домочадцам, всячески баловал их, ласково внимал каждому их слову. В чем еще должна проявляться любовь? В свою очередь, члены семьи тоже заявляли, что любят меня. Любят, но ненавидят все, что связано со мной». Моё священство, мое творчество, мой дом, библиотеку, моих друзей, бизнес, мое прошлое, настоящее и будущее, всю мою жизнь. В этой ситуации взаимные обвинения в нелюбви не имеют никакого смысла. Конечно, если применить светские мерки, я окажусь безумным фанатиком. Пустил к себе наркоманов, разрушил дом. А если оценивать по меркам христианства, то как же поступать иначе? Разве можно проповедовать одно, а совершать другое? Как может уживаться любовь к ближнему вместе с лютой ненавистью к нему? В этом и есть наше с тобой различие, Эльза. Я не могу жить, когда меня раздирают противоречия, а ты даже не замечаешь этих расхождений и несоответствий. По твоему мнению, я сделал все это, чтобы довести ситуацию до абсурда и тем самым сбросить с себя бремя семьи. По твоим словам, я использовал христианство, чтобы наносить им удары тебе по голове, доводя все предписания до буквального исполнения «раздай все, возьми крест и следуй за мной». Я создал для тебя невыносимые условия существования, приводил в дом наркоманов, алкоголиков, сумасшедших, подвергал тебя и ребенка опасности. Я будто сошел с ума, но в действительности совершал эти действия намеренно и целенаправленно, чтобы избавиться от жены. Конечно, можно принять к рассмотрению и такой вариант. По твоему мнению, во мне никогда не было веры, я просто уцепился за православие как за средство освобождения себя. Но зачем нужно было выбирать такой сложный, долгий путь длиной в 9 лет? Путь страдания, лишения, ощущения себя абсолютным идиотом. Наверное, это все-таки была настоящая вера. Не зря апостол Павел говорил, что вера наша для эллинов – безумие, а для иудеев – соблазн. Наша вера – безумие. Нужно либо придерживаться ее, либо вообще не ступать на этот путь. Но что тут можно поделать? Трудно представить себе более пошлого положения, чем то, в котором оказался я. Наверное, поэтому католическим священникам запрещено жениться. Ведь семья – это всегда своеобразная группа людей, тянущая все себе в коробочку откладывающая только для себя, неспособная на самопожертвование. И как бы православные не клеймили и не ругали католиков, видимо, те приняли правильное решение о безбрачии своего священства. «Теперь ты освободилась от меня, и теперь ты — солнце в своей вселенной. Если говорить о власти, то ты ее получила сполна. Отныне все исходит и возвращается к тебе. Сейчас ничто не мешает тебе жить так, как ты считаешь верным. И я не буду критиковать плоды этой жизни, хотя они весьма очевидны. Младший сынишка увлекается играми, где чудовища вырывают друг у друга сердца, а старший посещает психиатров, и живете вы в таком же районе среди наркоманов и их детей. Мало что изменилось, и это только то, что мне известно. О том же, что от меня скрыто, мне остается только догадываться. Казалось, что между нами никогда в полной мере не было понятия «вместе», понятия «мы». Другие пары переживали войны, голод, тюрьмы, концлагеря, эпидемии, нашествия инопланетян, что угодно, и при этом оставались вместе. Тебя же сломила обыкновенная зависть к тому, что другим не заслуженно хорошо в твоем доме. Ты сама говорила о себе в минуты прозрения. Я разрушила нашу церковь. Я старая, завистливая дура. Для меня ты и дети составляли стержень моего существования. И когда я лишился его, жизнь потеряла всякий смысл. «А ты всегда блюла некий собственный интерес, мало мне доступный, непонятный. Богомолочка. Не зря ту пакостную козявку назвали самкой богомола. Вот ты и загрызла своего самца. Ты вышла победителем в войне, которую я не вел. Я не боролся и не жаждал власти. Просто кто-то должен был что-то делать. И этим кем-то всегда оказывался я. Я делал все, но только не воевал с тобой». Нетрудно выиграть, когда противник не нападает и не оказывает сопротивления. За исключением нескольких приступов бешенства, которые можно пересчитать по пальцам, я не сделал ничего дурного. Так немного покричал в телефонную трубку, да написал дюжину сердитых стихов. Произошло это в тот момент, когда твои действия и слова стали настолько вопиющими, что никакое ангельское терпение не помогло бы их выдержать. Даже когда я тщетный пытался спасти церковь и нужна была твоя подпись, ты по-прежнему блюла свою пользу. Впрочем, все равно после того, как ты переступила порог нашего дома и ушла, уже ничего нельзя было изменить. Все мои усилия были напрасны. Тогда я отчетливо понимал, что и остановить тебя мне не удастся. Договариваться с тобой было бесполезно. Ты бы обманула меня и, приблизив, добила бы окончательно. И ты это знаешь. «Вера и любовь несовместимы с лицемерием. Ты обвиняешь меня во лжи, но я говорю то, что думаю, до самой подноготной, самой правдивой сути. Я же не обвиняю тебя ни в чем и не надеюсь на суд Божий. Тот, кто так несправедливо поступил со мной при жизни, вряд ли рассудит лучше после смерти. Да и хороша ложка к обеду». Любовь делает человека слабым, но в то же время и сильным, беззащитным и в то же время защищенным. Беззащитным от того, что человеку всегда есть о чем беспокоиться, о предмете своей любви. Любящему человеку всегда есть что потерять. Защищенным потому что у человека всегда есть тот, кто все свои молитвы и заботы обращает ему на благо. Человеческий разум оправдает и объяснит что угодно. Поэтому ни оправдания, ни объяснения не имеют никакой ценности. Еще меньше смысла несут слова о любви и желании примириться, в то время как действия говорят совсем о другом. Я никак не ожидал, что ты так поступишь со мной. Конечно, в ответ мне тоже следовало совершить неожиданные для тебя поступки, и я сделал это. Но если все твои действия оказались направлены против меня, то я всего лишь пытался сохранить свою жизнь и построить ее заново. Отсутствие любви делает человека неуязвимым и совершенно беззащитным. Неуязвимым, потому что нечего бояться потерять, Беззащитным, потому что не жить.